Глава сорок 46. Слушай внимательно, торопливым шепотом наставляла Величка. Нас гонят из леса, и там, куда гонят, голову голова до виносечения уже ждет засада. там точно не уйти. Значит, нам с тобой туда нельзя. Тогда куда, мам? еще тише спросила Ежбет. Величка вновь прислушалась к звукам рогов и крикам людей. Облава идет от Кастельнягро, вновь зашептала она. Облава большая во всему лесу. Таких раньше не было. Наверное, почти весь тевтонский гарнизон собрался, и орденские дозоры из окрестностей замка Бернгард тоже снял. Вот туда нам с тобой и нужно попасть. Куда? все еще не понимала Эшебет. К замку, дочка, к замку, и дальше за замок, за ущелье. Там нас с тобой искать не будут. А если все таки будут, веричка вздохнула. Там озеро и проход. Эшебет вздрогнула. Так ведь знаю, озеро мёртвое, проход проклятый, и обиталище за ним тёмное. Хорошего мало, но это лучше, чем костер. Но мама, хватит. Слушай дальше. Дальше она продолжала, прикрыв глаза, будто прислушивалась к чему-то или приглядываясь. Если можно приглядываться с закрытыми глазами. Впрочем, для сильной ведьмы и не такое возможно. Величка была самой сильной ведьмой в округе. Под кустом справа затаился веды. Полголоса объясняла она, а в траве слева тетерев. Я их обоих родимых заприметила, когда мы с тобой пробегали мимо. Сказала слово, позвала сюда. Они прислушались, Дикий зверь всегда послушен медвединому слову. Они помогут? Да. Звери птицы пробьют нам дорогу? Нет, это им не под силу. Тогда как? Тогда что? Они отвлекут внимание саксу. У нас будет шанс, небольшой, но будет. Если проскочим об лаву бежим, Так быстро как только сможем. Если со мной что-то случится, не останавливайся, дальше беги сама. Но ты меня поняла, Эржебет? Дальше сама. А теперь замри. Уподобься дереву, коряги, кусту, траве, как учила. не шевелись. Мама, замри, говорю. Ведьма и ведьмина дочь не обладали способностью к оборотничеству, но умели маскироваться и таиться подобно зверю в засаде. Обе стали частью леса, в котором прятались. Вот они, саксы. густой зелени уже видны черные кресты. Немцы шли плотно на расстоянии полутора двух копий друг от друга, смотрели вперед, по сторонам и под ноги тоже. Да и наверх поглядывать не забывали. Подняв заряженные арбалеты, по два-три раза обходили каждое дерево, кроме которых мог бы укрыться какой-нибудь бегляц Тыкали копьями под каждый пень, под каждую поваленную лисину, под каждый куст. Первая шеренга облавы надвигалась с треском и шумом. Вторая шла сразу за ней, следом третья. До пня укрытия оставался всего какой-то десяток шагов. А вот уж и полдесятка, и четыре шашка, и три. Пожилой кнех из этих, из Костлягро, стеганой куртки куртке с стальным серебре нагрудником, украшенным Т-образным крестом, уже тянется к большому вывернученому бню, копьем на крепком ратовище. Кнех хочет пошерудить острым наконечником под корнями, укрытыми толстой мховой подстилкой. Беззвучно шевельнулись губы велички. Для обычного человеческого уха беззвучно, но чуткий зверь и чуткая птица, уже попавшие под власть ведьмы, способны уловить даже непроизнесенные вслух слова приказ А что приказано, то выполнено. Оглушительный треск справа. Век, не показываясь на глаза немцам, ломанулся в сторону и назад. И сразу же хруст слева. Не взлетая, тоже таясь от взглядов загонщиков, крупный тетерев пробивался сквозь высокую траву и густой кустарник, в другую сторону и тоже назад. Звери и птицы, которых облава не разглядела, но услышала, уходили в разные стороны. Как люди, прятавшиеся до поры до времени, но в последний момент не выдержавшие напряжения и сюда, здесь, тут двое, нет, трое, четверо их. Держи, лови, хватай. Загонщики ринулись на шум, одни вправо, другие влево, обходя замшелый поваленный дуб. Звери птицы, выполняя ведьмину волю, уводили преследователей. Первая цепь распалась, за ней вторая, и третья, поддавшись общему порыву, тоже разломилась на двое. Облава раздалась в стороны, в рядах саксов образовалась брешь. Куда, среди деревьев заметал белый рыцарский плащ с чёрным крестом, держать строй? Циничный голос мастера Бернгарда сделал свое дело, а главные цепи сомкнулись вновь. Одна, вторая третья, но уже за поваленным дубом, за спинами матери ведьмы и ведьминой дочки, которые двумя бесшумными змейками скользнули в открывшуюся на несколько секунд прореху. А после змеи обратились в ланей. Величечка и RGB бежали так быстро, как умели, все дальше и дальше удаляясь от облавного шума. Они благополучно выбрались из леса, стороной обошли селения. Незамеченными миновали открытые дороги и тайные тропы Тевтонской контурии. Ни стражи, ни разъездов на пути не было. Вероятно, Бернгард в самом деле согнал на большую облаву всех, кого мог. В замковой горе добрались уже в сумерках. Здесь тоже прошли беспрепятственно. Видимо, тивтоны не предполагали, что кто-то из разогнанного шабаша полезет к их логову. На стенах и башнях Кастнягро горели редкие факелы стражи. На дне ущелья горловины, ведущего к плато Смертуем озером и уже укрытого сгущающимися тенями, было безлюдно. Лишь пара небольших отрядов, с полдюжиной всадников в каждом, кружили у входа в горловину. Вот и все дозоры. Мимо таких пробраться можно тому, кто приучен к скрытной жизни и владеет искусством видоводства, это не составит труда. Под замковой горой великой РЖБ прошли быстро. А вот по ущелью двигались осторожно, опасаясь засады, которая могла все же таиться в завалах. Засад не было. Далеко за полночь мать и дочь поднялись на каменистое плато и подошли к воде, темной, холодной, неживой. На поверхности озера в поблескивала широкая ровная, бунная дорожка. Луна в ту ночь стояла полная и бледная. Мертвенный свет лился с небес и отражался в озерной глади. Лунное молоко словно омывало сверху и снизу две женские фигуры на пустынном берегу. Расстёпанные волосы, руки, цепившиеся одна в другую. Веричка и Жюбет смотрели сейчас не на луну и не любовались ее отражением в воде. Они стояли спиной к мертвому озеру и с тревогой глядывали назад, туда, откуда пришли. За ущельем, за Тептонским замком можно было разглядеть багровые отблески, похожие на зарево пожарища. Только и мать и дочь знали, это не пожар, а большой общий костер. Такие бросают людей десятками, такие разводят, чтобы сжигать людей наверняка дотла. Облаво закончилась, беглецы пойманы, участников тайного шабаша казнили без пролития крови. Потом в ночи потянулась вереница огней, извирести факельный ручей приближался к замковой горе. Цертоны возвращаются в крепость. Вздохнула вереичка. Ржевет промолчала. "Похоже, мы с тобой, остались вдвоем?» тихо продолжила Величка. "Только ты и я. Больше в окрестностях Кастельнегро не найдется ни одного захудалого колдунишки, ни единой маломальски способной ведьночки". Ржевет снова промолчала. Она была слишком утомлена и слишком окушщена страхом, чтобы отвечать. Она была разбита и подавлена. А Величка все говорила. Не торопливо, ни громко, отведёр глаза в сторону и взвешивая каждое слово. Она словно обдумывала что-то вслух и принимала решение или убеждала себя в чем то И себя, и дочь. В чем то на что так непросто было решиться. Завтра уж снова перекроют. Как обычно, мышь не проскользнёт, таха не пролетит. Да собственно его уже вон перекрывают, видишь, папилы. Пути обратно нам с тобой нет, а здесь мы долго не протянем. Если же сюда придут саксы, то и вовсе. Придут, обреченно сказала Эсджеб. Они уже идут сюда, мама. Так и было. Пакельный ручей, добравшись до основания замковой горы, не пополз вверх к стенам и башням, обогнув скалы и вереницы людей с огнями, двинулась дальше по ущелью к Мертвому озеру. К ним